В час, когда вязкая дневная жара начинает сменяться вечерней прохладой, на нашей дорожке опять появляется дребезжащий белый Рено, у которого, как позже выясняется, нет заднего хода. А за ним следует еще более древний автомобиль, размером с небольшой автобус. Из кабины выбирается человек в грязном синем комбинезоне, с ног до головы покрытый сажей. «Это сам месье Ди Луцио. Он со смехом объясняет, что он весь день чистил камины, и белки его глаз сверкают, как у актера, загримированного негром. Я немедленно проникаю симпатией к нему и к его густому провансальскому акценту и предлагаю нашим гостям холодного пива». «Месье Ди Луцио охотно соглашается» но при этом опасливо оглядывается по сторонам с видом на проказившего ребенка. Несколькими глотками осушив бутылку, он удовлетворенно треплет себя по внушительному животу и объясняет, что жена недавно посадила его на строгую диету. Потом мужчины отправляются в экспедицию. Позже Мишель рассказывает мне, что втроем они пересекли границу нашей земли, и попали в небольшую долину, отделяющую наш участок от узкой дороги, что спускается к деревне и к морю. Посреди этой долины стоит небольшое каменное строение, похожее на хижину пастуха. — Вот ваша водопроводная станция! — торжественно провозглашает месье Дилуцио. — Этот неведомый нам сарайчик был построен нашим славным предшественником сеньором Спинотси в том же году, что и сама Апассионата. Тогда в имение входила и долина, и холмы за ней. Теперь долиной владеет какой-то синдикат в Марселе, но право собственности на сарайчик, вмещающий электрощит, счетчик воды и электрический насос, а также право прохода к нему навсегда закреплены за хозяевами виллы. Толстая деревянная дверь заперта, но Де особо не церемонясь, взламывает ее и гордо демонстрирует Мишелю толстую трубу, тянущуюся к сараю со стороны городка. Первым делом мужчины пускают воду. Она с шумом вырывается из трубы и быстро заполняет небольшой каменный колодец в полу. «Теперь включай электрический насос», — командует водопроводчик и месье Адольфо торжественно жмет на кнопку. Насос начинает трястись и дергаться, будто толстушка, исполняющая танец живота. «Отсюда вода накачивается в резервуар на вершине холма, а уже оттуда течет вниз к дому», — объясняет электрик. «Мишей с двумя нашими спасителями запирают дверь» и довольные спешат домой, чтобы выпить по второй бутылке вполне заслуженного холодного пива. Дилуцио делает долгий глоток и, прищурившись, вглядывается в вершину холма. Мы толпимся вокруг него, как массовка вокруг главного героя, и с надеждой смотрим туда же. Большая черно белая бабочка садится мне на плечо. Два часа? Уверенно произносит наш эксперт. Два часа. Мы шепотом, как заклинание, повторяем эти волшебные слова. Через два часа у нас будет вода. Который час? Спрашивает любящая точность Ванесса. Кларисса пожимает плечами. Она потеряла часы, пока собирала свои букеты или искала причудливые ветки среди мусора, выброшенного мной и Ванессой. Половина седьмого. «Значит, в половине девятого! Ура!» Половина девятого наступает и проходит, а воды как не было, так и нет. Каждые полчаса один из нас, тяжело пыхтя и задыхаясь, взбирается на вершину холма, чтобы проверить, не начала ли она поступать в резервуар. И каждый раз посыльный возвращается, сокрушенно качая головой. Еще нет. Пять часов спустя, когда мы ложимся спать, воды все еще не видно. На следующее утро возвращается месье Делуцио. Он вооружается косой и садовыми ножницами, и в сопровождении Мишеля, который уже наизусть знает каждый сантиметр здешних зарослей, отправляется на поиски лопнувших труб и протечек. Ничего подобного они не находят. Теоретически нет никаких причин, по которым вода не должна поступать в резервуар. В конце концов они опять добираются до каменного сарая и там обнаруживают, что насос, вчера так бодро заработавший после нажатия кнопки, сегодня мёртв. Видимо, после стольких лет простоя это одно единственное усилие до канала его. Нам нужен новый насос. Во время ланча происходит совещание с участием месье Дольфо, и мы узнаем, что стоимость нового насоса вместе с установкой составляет примерно 10 тысяч франков. Это очень плохая новость. Таких денег у нас уже нет, а мы ведь еще не расплатились с месье Парковка. Мы благодарим Дольфо и делутся за помощь, и обещаем, что свяжемся с ними в следующий приезд. Они с сочувствием пожимают нам руки, и огорченные уходят. Ближе к вечеру из Англии на двух машинах приезжают мои друзья и привозят с собой несколько предметов обстановки. Два больших глиняных горшка с Крита, которые будут дивно смотреться по сторонам ведущей в бассейн лесенки, другие полезные мелочи и, самое главное, мою почту. Мы даже не пытаемся скрыть своего огорчения из-за фиаско с водопроводом. Пока Мишель кормит их салатом и рассказывает всю водяную сагу в подробностях, я ухожу в нашу спальню, чтобы прочитать письма. В большинстве из них рекламные листовки, некоторые пришли от дальних друзей, из вторых рук, узнавших о последних событиях моей жизни. Звучит просто изумительно, дорогая. А кроме того, есть и письмо от моего агента. В нем может быть одно из двух. Либо полученные на мое имя письма от поклонников, либо чек. Конверт совсем тоненький, и у меня в груди загорается надежда. Трясущимися руками я открываю его и про себя молюсь, чтобы это не был чек на какую-то смешную сумму, вроде 47 семи пенсов, которые я недавно получила от BBC за продажу моей программы, одному карликовому кабельному каналу в Ботсване. В конверте оказывается банковское извещение о том, что на мой счет переведены деньги за несколько продаж моего фильма. Все существа, большие и маленькие. Этой суммы вполне хватит на новый насос и ещё на то, чтобы сделать первый взнос за очистительную систему для бассейна. Теперь я точно знаю, что у нас всё будет хорошо. Словно победным флагом размахивая письмом, я выбегаю на верхнюю террасу. Семья и друзья, сидящие внизу, шумно радуются счастливой новости и поднимают за нее бокалы. Мишель садится в машину. И мчится в деревню звонить «Месье Дольфо». А мы тем временем накрываем стол и меняем кассету в магнитофоне. Ликующая музыка эхом отражается от склона. Проблема с водой решена. Сколько важных вещей мы в городах принимаем как должное. Простейшая радость умыться и почистить зубы. Неземное блаженство намылиться с головы до пят и взбить на голове пышную шапку шампуня. Ванесса находит течь в одной из труб. Из крошечной дырочки, как из гейзера, вырывается фонтанчик. Девочка прыгает в нем, скользит по намокшей земле, вопит и хохочет. Ее восторженные крики заставляют замолкнуть даже цикат. Видите, дом выходит на юго-запад. Из окон виден Канский залив и гавань Фрижуса. А если встать на цыпочки на верхней террасе или по приставной лестнице подняться на нашу плоскую, посыпанную гравием крышу, можно ясно увидеть два дремлющих у Канского берега острова Ящерицы, Лоренские острова. По вечерам вдоль дороги, бегущей по самому краю берега, зажигаются фонари, и с нашей верхней террасы она кажется бесценным бриллиантовым ожерельем, небрежно брошенным на берег чьей-то рукой. А иногда горы Эстерель бывают дымчато-голубыми и напоминают японскую гравюру. На закате небо над ними становится нежно-розовым и похожим на стаю фламинго из какого-то миража. Наши друзья вслед за нами начинают проникаться очарованием этой заброшенной фермы, а значит, мы теперь не одиноки и, возможно, не такие уж сумасшедшие. Благодаря нашим гостям отель «Месье Парковка» теперь полон. Он с удовольствием вывешивает табличку и отныне готов навсегда забыть о случаях незаконного пользования душем. Мы рассчитываемся с ним, а Ванесса и Клариса собирают свои вещи, чтобы перебраться к нам на виллу. И самое главное, они делают это с радостью. «Папа, папа, иди сюда!» — кричит Клариса. Мы бросаем инструменты, и спешим к ней. Сестры стоят на коленях и смотрят на темную гладь пруда. Рыбы! Я так и знала с того знойного комариного утра, когда мы обнаружили пруд. Я часто возвращалась к нему и пытливо вглядывалась в непроницаемую, как черное стекло, поверхность. Клариса, всегда занятая маленькими тайнами живой природы, весь последний час банками набирала воду под краном. Какая невероятная роскошь! И таскал ее в пруд. Свежая вода взбаламутила тину и тех, кто жил в ней. И вот почти на самой поверхности плавают три большие рыбины, каждая не меньше фута в длину. Это невероятно! Мы все вчетвером, точно страдающие от жажды мартышки, склоняемся к пруду и разглядываем его обитателей. Это либо карпы, либо огромные золотые рыбки. Со дна поднимается еще одна, и еще... Всего мы насчитали их пять или шесть, а может и семь. Трудно сказать точно, потому что они то появляются, то снова уходят на глубину. Но первые три были самыми большими. И как же они здесь выжили, вслух удивляюсь я. Наверное, питались планктоном и водорослями. Но все равно это чудо. И правда чудо. Еще одно свидетельство того, что апассионата жива. Интересно, какие диковины ожидают нас завтра? Откуда ни возьмись, у нас объявляется еще один, и на этот раз не слишком приятный гость, пожилой джентльмен у которого дело к Мишелю. Он писатель и хочет продать ему свой сценарий. Мы не в силах понять, как ему удалось отыскать нас. К счастью, наши примитивные жилищные условия избавляют нас от необходимости предлагать ему ночлег. Но вежливый и добросердечный Мишель все-таки приглашает его остаться на обед. Еду мы готовим на барбекю все вместе и получаем от этого огромное удовольствие. Стол накрыт под магнолией Грандиофлора. Отсюда открывается изумительный вид на горы и море. Золотой свет старинной масляной лампы, которую я привезла из Англии, играет на лицах гостей. Журчание воды, льющейся в бассейн, вплетается в легкую жизнь Билли Холидей. Мы не возражаем. Сам по себе этот звук кажется нам райской музыкой, несмотря на то, что по нашим подсчетам такими темпами бассейн будет заполняться три недели. Крис, один из самых старых моих друзей, предлагает купить нам несколько садовых шлангов в качестве подарка на новоселье. Мы выпиваем за это и обещаем что будем счастливы видеть его у себя и в будущем году. Для нашего нового гостя мы в подробностях повторяем всю историю поисков и обретения воды. В ответ он, будто старая мрачная Кассандра, цедит. Раз уж проблема с водой была, то будет и всегда. Вот в моем доме в Испании. И рассказывает нам о своих бедах с таким удовольствием, Точно желает и нам таких же. Веселый шум за столом смолкает, и теперь слышно только журчание воды, треск неугомонных цикад да грудной голос Билли Холидей. Но мы-то решили свою проблему. Теперь у нас есть вода, жизнерадостно замечаю я. А кроме того, всегда есть вино, подхватывает Мишель и наполняет всем бокалы. Позже наши многочисленные гости рассаживаются по машинам и отправляются в уютный и гостеприимный отель «Месье Парковка», где наверняка заглянут в бар и выпьют еще стаканчик перед сном. На прощании мы долго целуемся, обнимаемся, шутим и обещаем друг другу, что в следующие несколько дней непременно выберемся на пляж и поездим по знаменитым блошиным рынкам Лазурного берега. Наконец шум двигателей смолкает в темноте, и мы остаемся одни, своей семьей. Перед тем, как отправиться спать, мы еще несколько минут сидим, обнявшись, и любуемся на звездный ковер над головой. Мужчина, две обожающие его дочери и его новая женщина. Актриса, чужой человек, совсем не похожий на маму. Мы никогда не говорим о наших отношениях. Иногда я замечаю в поведении девочек растерянность или что-то похожее на чувство вины, особенно сегодня, когда они получили толстое письмо от маман, схватили его точно две маленькие белки, и внесли в свою комнату, чтобы прочитать там без посторонних. Я понимаю, что зарождающаяся симпатия ко мне может казаться им предательством по отношению к матери и к прошлой жизни своих родителей. Но все-таки, мне кажется, мы стали немного ближе. Жаркими вечерами, разбитые после тяжелой дневной работы, обреченные на молчание из-за незнания языка, мы понемногу учимся понимать и принимать друг друга, а сейчас, расцеловавшись, мы отправляемся спать. У Мишеля из-за всех этих бесконечных экспедиций вверх и вниз по склону и из-за ужасного матраса разболелась спина, но это нисколько не мешает ему спать. Я же лежу с открытыми глазами и в голове крутятся тысячи разных мыслей, в частности о том что не мешало бы купить настоящую кровать. И все-таки я счастлива. Я люблю этого доброго и красивого человека, мирно спящего рядом. Я уже люблю этот старый дом, хотя только сейчас начинаю понимать, какая огромная задача стоит перед нами. Но мы ведь никуда не спешим. Это наше первое лето на вилле, и она еще даже не принадлежит нам. Зато уже есть электричество, и вода, а значит, здесь вполне можно жить. Завтра в бассейне начнут устанавливать очистительную систему. Для готовки у нас есть барбекю. Прибавьте к этому свежайший салат с великолепного рынка в Каннах. Широкий выбор самых лучших сыров, теплый только что из духовки хлеб и неограниченное количество местного вина. Скажите... Можно ли питаться лучше? Когда мы вернемся сюда на Рождество, Мишель обещает научить меня готовить на открытом огне. Я ворочаю, стараясь обогнуть яму и самые злые пружины, и закрываю глаза. Пусть мне приснится наша первая зима на Апассионате. Поленья, пылающие в камине, зажаренные на огне индейка и неторопливые прогулки в лес за хворстом. Сквозь надвигающийся сон я слышу дробный глухой перестук где-то наверху. Что-то происходит на нашей крыше, как будто по ней бегают чьи-то маленькие ножки. Неужели крысы? перестух становится все громче и быстрее, и только тут я понимаю, что идет дождь. Первый дождь после долгих, знойных и засушливых дней. Лежа под тонкой простыней, я вслушиваюсь в него и жадно вдыхаю новые головокружительные запахи вымытой природы. Наверное, небеса, Разверзлись специально для того, чтобы помочь нам побыстрее наполнить бассейн. Под звук барабанящих по крыше струй я сладко засыпаю. Утром я встаю первый и, еще не проснувшись, бреду на кухню, чтобы сварить кофе. Каково же мое удивление, когда босыми ногами я вдруг чувствую что-то мокрое. Я смотрю вниз и вижу на томатно-красной плитке три небольшие лужицы. Я уже готова обвинить бедную помелу в том, что ночью она пробралась на кухню в поисках еды и оставила там сувенир. Но потом поднимаю голову к потолку и вижу три маленькие дырочки в облупленной штукатурке. Только тут до меня доходит весь ужас случившегося. «Мишель!» — кричу я, «Мишель, у нас течет крыша!»